Глава четвертая. Все приходится делать самому. Мне пришлось пригнуться, чтобы войти в комнатку отеля, закрыв за собой расшатанную пластиковую дверь. Я осмотрел свое новое жилище. Крохотная коморка дешевого капсульного отеля полтора на два метра. Тут даже стоять в полный рост не получалось, приходилось пригибать голову. Узенькая одноместная кровать без постельного белья. в о д в и ж н о й столик, встроенный в тумбочку маленький холодильник, на стене напротив кровати небольшой покосившийся телевизор. н е ужели кто-то еще пользуется такой древностью вместо нормального визора? Все удобства в конце коридора там же душевая и кухня. Скромно, поспартански. Но мне уже доводилось так жить во время учебы в институте, да и первый год на работе я тоже провел в подобном отеле, прежде чем смог позволить себе снимать квартиру в спальном районе столицы. Так что жаловаться на судьбу не стоило. Сотни миллионов людей по всему миру так жили, и даже семьями как-то умудрялись размещаться в столь стесненном пространстве. Главным достоинством капсульных отелей была их низкая цена. Всего за пятнадцать единиц в месяц ты был обеспечен крышей над головой, собственной комнатой и каким-никаким минимальным комфортом. А самое главное, таких отелей по Москве б ы л и многие тысячи. Учет постояльцев не всегда велся на должном уровне. отыскать в них конкретного человека являлась весьма нетривиальной задачей, особенно если беглец з а т а и л с я и не выдает себя неосторожными действиями. Освещение в номере работало, а возле кровати в стене виднелся сетевой разъем, что обещало стабильное соединение и хорошую скорость передачи данных. Вентиляция также работала. А во в с т р о е н н о м шкафу обнаружилась вешалка для одежды и даже запечатанный в полиэтиленовую пленку комплект постельного белья. Неплохо, честно говоря, я ожидал худших условий, так что вообще грех был жаловаться на судьбу. Я сразу же переложил купленные продукты в холодильник, поставил ноутбук на зарядку и заодно сразу запустил скачивание клиента игры. Разувшись, плюхнулся на матрас и вытянул уставшие после такого безумного дня ноги. Наконец-то можно было чуть расслабиться. То, что я до сих пор жив и нахожусь на свободе, мне даже самому не верилось. После моего эффектного бегства из офиса я провел весь день бродя по огромному мегаполису и посещая некоторые магазины, возле которых не увидел камер наблюдения. Всю имевшуюся у меня на личной банковской карте сумму сразу же снял в банкомате, а саму пластиковую карту уничтожил. отключил функцию телефона на визоре и в настройках убрал передачу своих геоданных, сменил свою одежду на неприметную, купленную по дешевке на распродаже, предыдущую сдал в магазин с е к о н д х е н д а п о д с т р и г с я сменил прическу и осветлил волосы в автоматическом киоске парикмахерской, поскольку имеющийся у меня зеркальный визор закрывал лишь верхнюю часть лица, постарался поработать над нижней половиной, купил в аптеке ватные диски и подложил под верхнюю губу. Валки и из ваты, киоски сувениров и товаров к праздникам приобрел накладные усы и бородку. Вроде совсем небольшие произвел изменения, но я сам себя не узнал в зеркале, а значит имелся неплохой шанс, что и возможные преследователи меня не опознают. Но главное, я включил б л о к и р а т о р метки, разобрался с его настройками и скорректировал данные, которые теперь будут отображаться при моем сканировании. Итак, кто я теперь? Я вытащил из сумки программатор и посмотрел на экран, чтобы еще раз заучить свои новые данные и уж точно не забыть. Григорий Сотский, 22 года, социальный рейтинг с 2 гражданин Киргизии, бывший студент Бишкекского сельскохозяйственного института, факультет к о п л е в о д с т в а Отчислен с третьего курса института за аморальное поведение. Приговорен к полутора годам условно за хранение наркотиков. Срок наказания отбыл. Переехал в Российскую Федерацию. Документы на получение российского гражданства поданы в 17 о т д е л е н и е ФМС Москвы и ожидают обработки. Кто-то может сказать, мол, что еще за фарс? Неужели нельзя было создать более реалистичную личность без всех этих аморальных поведений, хранения наркотиков и изучения канапли в институте? Может и так. Хотя по моему многолетнему опыту работы в компании, занимающейся системами опознания личности и имевшей дело с тысячами фальшивых биографий нелегалов, полицейские с большей готовностью уверят именно такой вот искрометной биографии, где всю жизнь проверяемого человека видно как на ладони, нежели усредненному и неприметному Иванов Иван Иванович не был не состоял не привлекался. К тому же выбор именно Киргизии был н е с л у ч а й н Среднеазиатские государства вообще достаточно неохотно предоставляли данные о своих гражданах спецслужбам других стран, а в Бишкеке к тому же недавно сгорел государственный дата-центр. Безвозвратно утеряны были все данные о миллионах граждан страны, а потому получить проверочную информацию из Киргизии в данный момент было нереально. Сегодня меня дважды сканировали пролетавшие полицейские дроны. А на входе в торговый центр остановил и проверил патруль. И ничего, никаких вопросов данные с моего чипа у проверяющих не вызвали, задерживать для более тщательной проверки меня не стали. Вечером я даже настолько поверил в свою незаметность, что хотел было вернуться в арендуемую квартиру и забрать оттуда свои вещи, прежде всего мощный игровой компьютер. Но хватило ума предварительно обойти здание и посмотреть на окна своей квартиры. В одном из них на кухне горел свет. Сам я никогда не оставлял свет включенным при выходе из квартиры, а значит в жилище находился п о с т о р о н н и й Кто-то разузнал мой адрес и сумел вскрыть входной замок. Кем бы он ни был, встречаться с ним я не пожелал и поспешил удалиться. Поискал в сети а д р е с а дешевых гостиниц, выбрал одну на окраине города и заселился в нее без малейших проблем, заплатив наличными. Меня разбудил стук. Я повернул голову по гостиничному коридору в сторону кухни проходила семейная пара с ребенком лет трех, и этот к а р а п у з остановился у прозрачного окна моей капсулы и с интересом разглядывал нового постояльца, при этом стучал мне к у л а ч к о м в стекло. Я улыбнулся ребенку и приветливо помахал рукой, отчего малыш за смущался и побежал догонять родителей. Невольно обратил внимание, что в противоположном номере молодая женщина с рыжими волосами готовится к сну и переодевается. она хоть и повернулась спиной к общему коридору, но не особо то стеснялась проходящих постояльцев. В капсульных отелях традиционно не принято днем и вечером занавешивать окна шторой или жалюзи, закрывает их лишь когда ложатся спать. Почему? Возможно, чтобы чаще видеться и общаться с соседями или чтобы визуально в твоем номере казалось больше пространства. Ведь на трех квадратных метрах при полной изоляции можно быстро сойти с ума. Вот и я по привычке не зашторил по началу окно, но сейчас все же решил не искушать судьбу и опустил пластиковые жалюзи, отрезая свой номер от внешнего мира. Пусть соседи считают меня странным и нелюдимым, зато меньше будет шанс, что меня о познают и выдадут преследователям. Игровой клиент еще не скачался, загрузка находилась на 70%, т процентах, так что еще имелось время все обдумать и подготовиться к первой игровой сессии за нового персонажа. Да, я решил посетить банк Гремлинов в Боленхейме самостоятельно, не полагаясь на помощь других игроков. Ведь если даже близкий друг меня предал, совершенно не было никакой гарантии, что другие знакомые мне парио игроки не поступят также. Да и ш е д w у к n н всегда был одиночкой и за все годы игры не сошелся ни с кем до настолько доверительных отношений, чтобы можно было тому человеку открыться и рассказать о многомиллионном сокровище в банковской ячейке. Можно было, конечно, признать поражение и рассказать сеньору Габи о магической ячейке и способе достать оттуда вещи. Всемогущий итальянец наверняка нашел бы исполнителей на то, чтобы вытащить из ячейки все ценности и сумел бы реализовать трофеи с выгодой для себя. Он даже, возможно, простил бы в таком случае мой долг, хотя, честно говоря, вряд ли. Не в духе сурового и т а л ь я н ц а была милость к проигравшим и слабым, таких он откровенно презирал. Более вероятно, скостил бы долг лишь частично, а остаток суммы заставил бы отработать тяжким, неблагодарным трудом в разных ММО РПГ. Но скорее сдал бы меня преследователям, поскольку в глазах сурового и практичного сеньора Габи я бы потерял хоть какую-либо ценность, а сумма за мою голову была обещана солидная, так что сдаться и сложить лапки не выход. Да и охота на меня в таком случае бы не прекратилась и проблемы бы не исчезли, поэтому нужно действовать и пробовать добраться до заветных сокровищ, причем лучше все делать самому, ни на кого другого не надеясь. При этом я понимал, что зайти в расколотую империю онлайн по фальшивому социальному й д не получится, а мой настоящий й д внесен в черный список. Популярная игра славилась тем, что при создании персонажей проводилась тщательная проверка предоставленной персональной информации, и подсунуть левые данные у игроков не получалось. Точнее, выдуманная биография иногда сперва прокатывала, и человек начинал играть в Рио, но через несколько часов или дней неизбежно наступала блокировка. Такая строгая проверка служила защитой от всевозможных мошенников, педофилов. внесенных в списки Интерпола террористов и членов запрещенных сект, разыскиваемых преступников и прочей мрази, чтобы они не могли использовать популярную игру в своих незаконных целях. Администрация Рио очень гордилась дотошной проверкой новых игроков и постоянно в своих рекламных кампаниях упоминала об этом. Но такая скрупулезная проверка в отношении каждого нового игрока проводилась всего лишь раз. Поскольку требовало от администрации серьезных затрат ресурсов, и если игрока не банили в первые два-три дня, дальше он мог играть спокойно и не опасаться блокировки. Не собиралась и проводиться проверка. Об этом я прочел в игровых новостях. Сорок миллионов игроков MMO RPG «Небесные клинки», которые в этом месяце вливались в игровой мир расколотой империи. В Небесных Клинках не существовало проверки по социальным ID пользователей при регистрации новых персонажей, но такое огромное количество игроков невозможно было проверить в разумные сроки, и потому директорами была достигнута договоренность, что все 40 миллионов игроков Небесных Клинков будут допущены в объединенную игру без какого-либо фильтра. Именно по этой причине сейчас я скачивал именно MMORPG «Небесные клинки», а не «Расколотую империю» онлайн. Первое соединение миров произойдет уже через две недели. Руководство объединенной игры обещало глобальный и в е н т по этому поводу с участием игроков обеих виртуальных вселенных, хотя никаких подробностей пока что не сообщало. Зато уже было объявлено, что территории двух игр будут соединены по принципу древа миров и г д р а с и л я мифического колоссальных размеров дерева ясеня, чьи ветви являются существующими регионами в Рио или Небесных Клинках и соединяются у ствола, где будут открыты быстрые переходы в другие, некогда очень удаленные или вообще н е д о с я г а е м ы е территории. Было анонсировано появление трех подобных переходов в ствол и г д р а с и л я на территориях небесных клинков и сразу 11 т таких соединений в различных королевствах Рио. Таким образом создавалась система быстрых перемещений между регионами огромной объединенной игры, что сильно облегчало жизнь игрокам. Точки будущих соединений уже были объявлены разработчиками, и я с интересом ознакомился со схемой. Долина Златокудрых Дриад не вошла в список напрямую подсоединенных к Дросилю территорий, что, конечно, расстраивало. Придется мне идти до долины и ее с т о л и ц ы б а л и н х е й м а причем идти немалое расстояние. Ближайшую к долине точку перехода разработчики предполагали расположить в Паучьем лесу, и я невольно подернул плечами от неприятных воспоминаний. Бывал в тех краях своим человеком-ассасином, и хотя никогда не страдал архнофобией, но такое количество всевозможных монстров-пауков могло вывести из душевного равновесия кого угодно. Паучий лес являлся, мягко говоря, не самой пользующейся популярностью у игроков территорией, хотя некоторые предлагаемые там квесты были достаточно интересными и хорошо вознаграждались. Видимо, именно ради популяризации Паучьего леса и заселения его поселков живыми игроками на той территории разработчики и захотели сделать точку перехода к стволу и г д р а с и л я Не знаю, не знаю. Игроки мирных профессий предпочитали обычно более безопасные места для проживания, а любители острых ощущений достаточно быстро перерастали п а у ч и й лес, и обитающие там монстры становились для них не особо опасными и скучными. Для посещения Паучьего леса требовался уровень персонажа 80 плюс, а к уровню где-то сотому, сто десятому игрок, как правило, уже выполнял все более-менее интересные задания Паучьего леса и перебирался в другие территории. Кстати, восьмидесятый уровень его вообще реально достичь всего за 15-18 дней. Я убрал ноутбук на столик и задумался. в о с е м д е с я т г о уровня мой ш a д o w к е n н достиг лишь к концу третьего месяца игры, причем это считалось достаточно быстрым результатом. Это ведь только в самом начале игры возможно делать по десять-пятнадцать уровней за сутки, но затем каждый новый уровень будет даваться все труднее и труднее, и для его получения нужно будет набирать все больше и больше опыта. Возможно ли в принципе достигнуть в о с м д е с я т г о уровня всего за восемнадцать дней? А дольше ведь было никак нельзя, поскольку м о ему персонажу еще понадобится как минимум дня три-четыре на проход через опасный паучий лес до долины златокудрах Дриад, а затем еще путь по самой долине до Блинхейма к столь желанному магическому хранилищу. Наверное, это нереально, хотя... Сейчас действовала рекламная акция в честь объединения двух виртуальных миров, и каждый новый созданный персонаж Небесных Клинков или Рио на целую неделю получал утроение набираемого опыта. Все равно едва ли возможно, даже с учетом утроения опыта, достичь в о с м д е с я т г о уровня за столь короткий срок. Все, Финиталя Комедия, нечего и пытаться. Разве что я тяжело вздохнул, снова взял ноутбук и открыл правила игры. В расколотой империи онлайн для желающих пощекотать себе нервы имелся режим хардкор, при котором игрок получал больше опыта и лучшие трофеи за выполнение заданий, но при этом, словно в реальной жизни, имел всего одну жизнь. Данный режим по понятным причинам не пользовался особой популярностью игроков, особенно боевых классов, но все же такие экстремалы встречались. Есть ли что-то подобное в небесных клинках? Оказалось, что есть. в полтора раза больше опыта за все выполненные задания, убийства монстров и другие игровые действия, возможность получения уникальных наград и достижений, но также всего лишь одна жизнь у персонажа и любая смерть становится окончательной. Я снова отложил ноутбук и задумался. За п е р в ы й м е с я ц игры в Рио мой ч е л о в е к а с с а с и н ш Shadow c a погиб раз сто, если не больше. Я тогда лез во все возможные И невозможные авантюры, брал незнакомые квесты и посещал опасные локации, сражался с монстрами, описания которых еще не было в составленной игроками игровой базе знаний. Да и самой базы знаний тогда еще не было, она появилась гораздо позже, в том числе благодаря и добытым моим персонажам сведениям. А еще я вызывал на ПВП других игроков, далеко не всегда правильно рассчитывая собственные силы и нередко расплачиваясь за свое безрассудство. В общем, смертей за первый месяц было много. С тех пор я, конечно, стал опытнее, многому научился, вошел в число топ 5 0 игроков и развил молниеносные рефлексы уже на автоматизме, реагируя на многие виды атак. Но все же сумел бы я пройти первый месяц игры вообще без единой смерти абсолютно нубовским персонажем с малым количеством х е т п о и н т о в и без появившихся со временем навороченных навыков и смертоносных приемов? Сложный вопрос. Но явно это был серьезный вызов моим способностям. Допустим, я буду играть на хардкоре, ни разу не умру при этом и всю первую неделю буду получать бонус аж в 450 процентов к набираемому опыту. Со второй недели этот бонус снизится до 150 процентов, но все равно останется весьма ощутимым. Это, конечно, упрощало набор опыта, но все равно придется очень постараться, чтобы уложиться в срок. Кстати, а сколько опыта нужно для получения в о с ь уровня? Я открыл справочные материалы по небесным клинкам и вчитался в таблицы. Хм. Ровно пять миллионов очков опыта требовалось для прокачки персонажа с первого до восьмидесятого уровня. Пять миллионов единиц экспы. На трехсот семьдесятом уровне это было вообще ничто. За каждого убитого ш е д о у к е й н о м рядового н п c уровня триста восемьдесят четыре с т а давали больше. Но на начальных уровнях пять миллионов это много, очень много. За королеву саламандру финального босса очень сложного огненного д е н ж и о н а который мой человек ассасин 74 уровня прошел в соло самым первым из всех игроков расколотой империи и получил свое первое достижение, помнится мне дали 120 тысяч единиц опыта. Причем сдох мой ассасин раза четыре, прежде чем сумел пройти подземелье, а тут сразу пять миллионов. И ведь этот опыт нужно будет где-то добыть. А значит рисковать, убивать монстров и выполнять сложные квесты. Ладно, прорвемся. Сейчас же нужно было определиться с самым главным: за какую расу и игровой класс я буду играть в Небесных Клинках и где находится ближайшая точка перехода в ствол и г д р а с и л я из которой я смогу попасть на привычные и знакомые территории расколотой империи онлайн. Я снова углубился в изучение карт и справочных материалов по незнакомой пока что мне игре. К тому моменту, когда тренькнул сигнал, извещающий об окончании загрузки и установки MMO RPG Небесные клинки, я уже определился с выбором. Собственно, тут даже особо выбирать не пришлось, поскольку е д и н с т в е н н о й территории, где и появлялись новые игроки, и при этом вскоре планировалось появление п е р е х о д а в ствол и г д р а с и л я были волчьи пустоши. Во всех других случаях путь от начальных н у б л о к а ц и й до ближайшей точки перехода к территориям р а с к о л о Тимперии был многократно длиннее и сложнее, и я мог банально не уложиться в срок. Хотя и с волчьими пустошами все было непросто. Западное побережье Пустоши, где начиналась игра и точку перехода в ствол и г д р а с и л я р а з д е л я л а порядка трехсот километров. По наполненным опасными тварями л и с а м и болотом, по территориям конкурирующих кланов, где игроку были не рады и требовалось выполнение множества квестов для улучшения отношений с местными аборигенами хотя бы до нейтральных, после чего они соглашались вести с игроком торговлю и пускали на ночлег. Но главное, западные и восточные территории волчьих пустошей разделяла широкая белая река, преодолеть которую представлялась весьма непростой задачей. Мосты через белую реку имелись и даже два, но за их контроль велась кровопролитная война между игровыми альянсами и чужаков там не приветствовали. Населяли же волчьи пустоши три основные расы: птицы, люди. Крылатые и летающие создания, обитающие преимущественно в северных и северо-западных скалистых территориях Волчих ь Пустошей, а также отдельными поселениями в студеных н горах на северо-востоке. Наиболее многочисленная раса данного игрового региона и именно птицы людей выбирала более 60% и процентов игроков, решивших стартовать с Волчих ь Пустошей. Зверо-люди – несколько видов разумных существ, напоминающих получеловека-полуживотное. Полуволки, полульвы, п о л у р о с о а м а х и и другие виды, обитающие в западных прибрежных и центральных территориях волчьих пустошей, крепкие, выносливые в рукопашном бою, как правило, превосходящие птицы людей того же уровня, но в отличие от последних неспособные к полетам. Хаджеты, по внешнему облику тоже вроде как зверолюди, ч е л о в е к а к о ш к и Во только считающие себя отдельной расой и абсолютно нетерпимые к остальным зверолюдям любых других видов заселяли южные п у с т ы н н ы е и восточные холмистые территории волчьих пустошей, что удивительно, хаджеты при всей своей нетерпимости к зверолюдям прекрасно уживались с заселившими те же территории людьми и кочевниками. Для начала я рассмотрел вариант птицы людей. А что, способность к полету сразу же решала множество проблем, да и перемещение по воздуху представлялось гораздо более простым и безопасным занятием, нежели идти пешком через все кишащие опасными монстрами локации. К тому же само название Небесные клинки говорило о том, что игра заточена под летающие расы и представляет обширный функционал для сражений именно в воздухе. Но это только на первый взгляд. Все игровые расы были достаточно хорошо сбалансированы, и умение летать подразумевало слабости в других направлениях. Боец наземной расы обладал большим запасом очков здоровья и очков выносливости в сравнении с бойцом летуном схожего уровня. Был заметно быстрее и смертоноснее, и как правило, крошил в капусту своего оппонента, если последний был настолько неосторожен, что связался с наземником и не смог улететь. Нужны е мне пять миллионов очков опыта, нужно было еще заработать, в том числе в сражениях со всевозможными NPC монстрами и проще убивать врагов более сильным и приспособленным для сражений персонажем. Можно было, конечно, пойти по пути мага или стрелка из дальнобойного оружия, в таком случае крылья позволяли держать дистанцию и проводить атаки сверху, но в небесных клинках в избытке хватало и летающих тварей. И далеко не от всех возможно было оторваться на скорости, так что ближний бой все равно был неизбежен. Да и очки выносливости вовсе не бесконечны, а полет требовал серьезных их затрат, так что особенно на раннем этапе игры литуны вынуждены были спускаться на землю для отдыха и становились в этот момент особенно уязвимыми. Последним же аргументом, заставившим меня окончательно отказаться от идеи полета, Стала прочитанная на форуме игры информация, что Белую реку невозможно преодолеть по воздуху из-за поставленного по всей ее длине магического барьера, так что даже летуны вынуждены использовать мосты или искать обходные пути через горы на севере или южные моря. Хаджит. По большей части хаджиты были торговцами или ворами, поскольку у этой расы имелись уникальные бонусы именно к этим видам деятельности. Хорошие спутники второго плана. поддерживающие основных танков и дамагеров группы очень полезные игроки в группе, но никак не игроки соло. А значит решено, выбираю для игры з в е р а человека, конкретно волка. Именно внешний вид людей и волков мне больше всего понравился из всех предложенных игрой вариантов, да и врожденные бонусы к живучести, выносливости и боевым характеристикам также как нельзя лучше подходили к поставленной задаче. Была полночь, когда я сходил на кухню и подкрепился разогретым в микроволновке овощным супом и р и с о в о й л а п ш о й с чем-то отдаленно напоминающим рыбную котлету. Умылся, привел себя в порядок и, вернувшись в свой крохотный номер, запер двери, лег на кровать, подсоединил визор к ноутбуку и приготовился к первой своей игровой сессии за человека волка. Хотя на ум в последнюю секунду пришла мысль. Что человека можно определить по его голосу, а образец голоса ш е д а у к е й н а у администрации игры наверняка имелся, а потому мне нужна была программа надстройка к микрофону, искажающая голос говорящего. Таких в сети нашлось немало, в том числе бесплатных. Я установил программу и протестировал. Все работало как надо: мужской живой голос, не безжизненно машинный, а главное совершенно не похожий на мой естественный. Вот теперь я был полностью готов в игру.